Едва я так решила, как из гостиной послышался слабый, приглушенный стон. Я замерла, вся обратившись вслух. Показалось? Нет, опять. Помогите! Чуть слышный выдох. Пожалуйста. Я мысленно выругалась. Такого поворота событий я точно не предполагала. И что делать? Оставаться на прежнем месте или рискнуть? Чувство самосохранения... Требовала от меня немедленно выйти на улицу, закрыть за собой дверь и припереть ее чем-нибудь на всякий случай. Вашарий прибудет с минуты на минуту. Вряд ли за столь короткое время с этим человеком случится что-нибудь дурное, но мне почему-то было не по себе. А вдруг эта невинная жертва сейчас истекает кровью? Да, маг из меня не важный, но основы лечебной магии нам преподавали. Какую-никакую первую помощь! сумею оказать. – Что с вами? – крикнула я, так и не решив, как именно надлежит поступить. – Вы ранены? – Прошу, помогите! – голос был явно женский. Несчастная сдавленно всхлипнула. – Я… я умираю. Этого я вытерпеть уже не смогла. Еще раз оглянувшись на по-прежнему пустынную дорогу за воротами, по которой пока никто не торопился ко мне на подмогу, я на всякий случай затаила дыхание и крадучись отправилась в ту сторону, откуда прозвучал голос. Если это окажется ловушкой, и я умудрюсь выжить, и после третьего покушения, то сама прибью себя за излишнюю доверчивость и глупость. Подушечки пальцев колола от сконцентрированной магической энергии, должной в момент опасности обернуться щитом. Теперь я готова к нападению. Что бы ни случилось, я успею отразить удар. Толстый пушистый ковер скрывал все звуки, поэтому я шла совершенно бесшумно. Я быстро миновала прихожую и остановилась, пытаясь понять, откуда слышала мольбу о помощи. «Помогите!» Голос послышался совсем рядом, за ближайшим кожаным креслом. «Пожалуйста!» Я сделала шаг, еще один настороженно осираясь по сторонам и готовая к подлому нападению. Вниз я не смотрела, поэтому не сразу заметила бурые пятна на ковре и чуть не споткнулась о лежащую девушку. Она неожиданно схватила меня за ногу, и я с трудом удержалась от испуганного скрика, наконец-то увидев ее. «Спасите меня!» на последнем дыхании прошептала несчастная, с отчаянной надеждой, глядя на меня снизу вверх, я… Она так и не закончила фразу. В следующий миг у нее в груди что-то страшно заклокотало, и она потеряла сознание. Я присела перед ней на курточки, пытаясь не обращать внимания на приступ тошноты подкативший к горлу. Все вокруг. Светлый ковер, кресло было в разводах крови. Резкий металлический запах ударил в нос, вызвав новый спазм отвращения. Небо! Что тут произошло? Такое чувство, будто несчастную растерзал дикий зверь. Девушка лежала на спине, зажимая руками рваную рану на животе. Удивительное дело, но она еще была жива, еще дышала, хотя, по-моему, у нее в теле больше не осталось ни кровинки. Смертельная бледность заливала ее лицо, под глазами залегли беспощадные темные тени, отчего она казалась уже мертвой. «Демоны!» – выругалась я, дрожащими руками ткнула в мыслевизор, включив его, не глядя, набрала номер Вашария. «Слушаю!» – ответил тот сразу же, словно ожидал моего звонка. «Вашарий, тащи сюда целителя!» — выпалила я на одном дыхании. — Вызови хотя бы бригаду государственных медиков. — Киота, что с тобой? — взволнованно спросил он. — На тебя напали? — Нет, у меня все в порядке. Я недовольно мотнула головой. Кажется, наш неведомый опять вышел на охоту, и на этот раз его жертвой стала служанка Ульрона. — Понял. — кратко ответил приятель. — Скоро буду. Я уже почти доехал. Будь осторожна. Я отключилась первой, заметив, что ресницы незнакомки дрогнули. Она вот-вот придет в себя. Надо как-то помочь ей, хотя бы облегчить страдания. Но почему я не целитель? Почему? Впрочем, спокойнее, Киото. Вспомним курс оказания первой помощи. Я простерла ладони над растерзанным животом девушки, которому она по-прежнему прижимала руки в отчаянной попытке остановить кровотечение. Закрыла глаза и мысленно представляя ауру несчастной. Это удалось мне практически сразу. Ровное голубоватое свечение окутывало фигуру служанки, по центру обрываясь багровой пульсирующей дырой, в которую уходили все жизненные силы жертвы загадочного преступника. Я закусила губу, переправляя энергетические потоки так, чтобы они от меня шли к девушке. Да, у меня не хватит мастерства и умения, чтобы остановить кровотечение, но я могу сделать так, чтобы она продержалась до приезда в Ашария. Грубо говоря, я выступлю в качестве донора для нее. Правда, вряд ли моего запаса сил хватит надолго. Надеюсь, приятель на самом деле недалеко отсюда. Однако ждать пришлось весьма прилично. Я чувствовала, как с каждой секундой слабею. Дыхание девушки выровнялось, но у меня дела обстояли намного хуже. Она живет, пока у меня есть Чем с ней делиться? Как только я отдам все свои силы, служанка умрет. Ужасно, да, но меня в этой ситуации тревожило и другое обстоятельство. Я сама останусь на долгое время беззащитной, пока мой запас не восстановится. В столице я бы об этом не беспокоилась. Благо, что Дальшер всегда был рядом и совершенно не возражал поделиться со мной капелькой своего могущества. Но что прикажете делать здесь, в озерном крае. Диффузия силы возможна лишь при тесном телесном контакте. Нет, секс для этого не обязателен. Достаточно просто провести ночь в объятиях друг друга, но вряд ли будет уместно подобная просьба к Вашарию. Это уже граничит с изменой. Спустя вечность томительного ожидания, дверь за моей спиной хлопнула, пропуская внутрь несколько человек. Со своего места я не видела прихожей. Но, по-моему, в Вашарии притащил с собой не менее десятка помощников. «Киота, ты где?» Услышала я встревоженный голос приятеля. «Здесь!» С облегчением крикнула я, пока не торопясь обрывать нить подпитки, связывающую меня с незнакомкой, и почти сразу почувствовала его руку у себя на плече. Вашари опустился на колени рядом со мной, не обращая внимания, что тем самым пачкает в почти свернувшейся крови дорогой костюм. «Умничка!» – пробормотал приятель, одним взглядом оценив ситуацию. «А теперь медленно, сними нить с себя и передай ее мне. Только не спеши, хорошо?» Я кивнула, задержала дыхание и медленно потянула за невесомую паутинку, стараясь не разорвать ее неаккуратным порывистым движением. Вашари пристально следил за моими действиями, но никак их не комментировал. Только чуть заметно вздрогнул – когда я слишком сильно дернула за нить и тут же испуганно замерла. Но нить выдержала, и я с кратким вздохом облегчения в следующий миг отдала ее приятелю. «Молодец!» – прошептал он и закрыл глаза, сосредотачиваясь. Тотчас же поток силы, идущий к служанке, ощутимо возрос, замерцав серебристыми искрами. «Ну, конечно, кто бы сомневался в мастерстве Вашария, я ему и в подметке не гожусь!» Я подняла голову и заметила незнакомого молодого человека в черной униформе государственного служащего. На лацкане пиджака у него был закреплен золотой значок целителя среднего уровня. Он стоял рядом и пристально следил за действиями Вашария, словно ожидая какого-то приказа. Я перевела взгляд на приятеля, который сосредоточенно колдовал над лежащей в обмороке девушкой. На лбу у него выступила обильная испарина а ладони внезапно полыхнули белым ослепительным пламенем. Я с приглушенным стоном отпрянула, зажмурившись, и прикрыла лицо руками. А когда опять получила возможность различать детали, Вашари уже стряхивал с пальцев остатки целебного заклинания. «Можете уносить ее», – проговорил он, устало посмотрев на незнакомца, которого я увидела чуть раньше. «До больницы она теперь точно доедет». «Великолепная работа, господин!» Парень почтительно склонил голову. «Редко когда повезет присутствовать при подобном. Не думали податься в целители?» «Только об этом и мечтаю!» Вашарий с нескрываемым сарказмом хмыкнул. «Мне и без того хватает забот!» И перевел тяжелый, немигающий взгляд на меня, явно намекая, что именно он имеет в виду. Я с показным равнодушием улыбнулась в ответ. «Хотя больше всего мне хотелось...» закричать от ужаса и кинуться прочь. Стоило признать, из приятеля получился бы не только хороший целитель, но и великолепный палач. Такое чувство, будто он сейчас прикажет меня на дыбу повесить. Спрашивается, и чего уставился. Запугать меня ему точно не удастся. Я прекрасно знаю свои гражданские права. Вашарий поднялся на ноги и подал мне руку, продолжая молча и холодно на меня смотреть. Я встала сама, демонстративно проигнорировав его помощь. Губы приятеля искривила презрительная усмешка, но он не успел мне ничего сказать. В следующий миг его окликнули из коридора, ведущего куда-то вглубь дома. «Господин, я думаю, вам надо на это взглянуть. Родительный урон... Боюсь, у нас проблемы. Сейчас приду». Отозвался Вашарий, недовольно скривившись. Щелчком пальцев подозвал ближайшего помощника, который в данный момент заканчивал осматривать кровавую дорожку следов, ведущую от книжного шкафа, где, видимо, на служанку напали, и обрывающуюся около наших ног. «Ты! Глаз с нее не спускай, понял? Попытается бежать? Разрешаю использовать парализатор!» Высокий рыжеволосый мужчина кивнул и тут же вытащил из-за пояса разрядник, на конце которого моментально заплясали сиреневые огоньки. Ягулка сглотнула, уставившись на незнакомое оружие. Что это? В столице для задержания преступников подобным не пользовались. По крайней мере, я о столь вопиющих безобразиях не слышала. Интересно, это вообще законно? Вашари тем временем отправился к помощнику, сообщившему ему о проблемах с Улероном. Проходя мимо меня, он на миг замедлил шаг и небрежно кинул через плечо. «Удар парализатора не смертелен, Киото, но, уверяю тебя, очень болезненен. Ради твоего же блага замри. Не хочу заставлять тебя плакать». «Ты не имеешь права!» Я возмущенно выпрямилась, но тут же испуганно вжала голову в плечи, когда Вашари в ответ подарил мне очередной жуткий взгляд. «О том, на что я имею право, а на что нет, поговорим позже, без свидетелей!» Зловеще пообещал он мне, и скрылся в коридоре. Я печально вздохнула. Кажется, мой побег действительно взбесил его сверх всякой меры. Никогда его прежде таким не видела. Даже не представляла, что он может быть настолько жестоким. С Дальшером в этом плане проще. Он бы сразу же накричал на меня, не стесняясь никаких свидетелей. Затем потащил бы в гостиницу, а скорее воспользовался бы ближайшей свободной комнатой для бурного примирения, и на следующее утро... Уже ничто не напоминало бы о ссоре. А тут... Да, никогда не догадаешься, какие монстры таятся в хорошо знакомых людях. Я покачнулась было к креслу, намеревая сесть, но тут рыжеволосый маг зловеще щелкнул какой-то кнопкой на парализаторе. Сиреневые огоньки взметнулись выше, и я так и замерла с поднятой ногой, не решаясь ее отпустить. «Ничего личного, леди!» макс с некоторым сочувствием пожал плечами мне проблемы не нужны вам полагаю тоже простите я медленно и осторожно поставила ногу на прежнее место, не отводя настороженного взгляда от помощникова шария. тот с благодарностью мне улыбнулся и я немного расслабилась ну приятель ну мерзавец ладно поговорим еще наедине. Если думаешь, что про скандальные журналы я приплела для красного словца, то глубоко заблуждаешься. Когда я начала встречаться с Дальшером, мне каждую неделю раза по три предлагали дать интервью столичной прессе. И со временем интерес к моей персоне не пропадал, а лишь разгорался, когда стало понятно, что мы не спешим разрывать отношения. А я, как великодушная идиотка, отказывалась от общения с журналистами, хотя деньги мне предлагали баснословные. И это тогда, когда я была вынуждена считать каждый хар. И вот какой была мне благодарность! Дальшер попытался из-под тишка разорить мою частную практику, а ваш принялся пугать, в прямом смысле, словопытками. «Ну-ну, они еще у меня попляшут. Уж будьте уверены, я обоим сумею так запятнать репутацию, что вовек свои добрые имена не восстановят». Замечтавшись о предстоящей сладкой мести, я почти не обратила внимания на то, как служанку осторожно переложили на носилки и вынесли из дома. Помощники Вашария продолжали изучать комнату. Откуда-то из глубины дома слышались звуки передвигаемой мебели, доказывающие, что и остальные помещения не остались неохваченными их деятельностью. «Спасибо, Камиль», – послышался за спиной голос Вашария. «Можешь заниматься своими делами». «Теперь я за ней присмотрю». Рыжеволосый маг с нескрываемым облегчением перевел дыхание и убрал зловещий парализатор на прежнее место. По всей видимости, он сам был не в восторге от предполагаемой возможности пустить его в ход. А я разгневанно обернулась к Вашарию и грозно подбочинилась, молчаливо требуя объяснений этому произволу. Приятель устало окинул меня взглядом, и задумчиво потер подбородок. Затем, приняв какое-то решение, с показной вежливостью склонил голову и пальцем поманил меня, предлагая подойти. Я вздернула бровь, если честно, немало заинтригованная подобной пантомимой, но отложила выяснение отношений на потом и подчинилась. «Здесь слишком людно». Вашари крепко взял меня за локоть, словно опасаясь, что я могу сбежать. «Не люблю ругаться прилюдно». «А я вообще не люблю ругаться!» Угрюмо буркнула я. «Неужели нельзя обойтись без этого?» Приятель примерзко улыбнулся, но ничего не сказал в ответ. Видимо, приберегая свои остроты до той поры, как мы останемся наедине. И потащил куда-то вглубь дома. Я не сопротивлялась, понимая, что в данной ситуации это бессмысленно. «Ну-ну, посмотрим, что будет дальше. Как ни крути, но в лишь мой знакомый». Не более и не менее. Даже самой любопытно, как именно он решит меня наказать за своеволие. Достаточно быстро приятель втолкнул меня в небольшой кабинет, который как раз заканчивал осматривать один из его помощников. Легкий повелительный жест рукой, и тот поспешно вышел, глухо пробормотав какие-то слова извинений. После чего Вашарий тщательно запер дверь, недовольствуясь этим, прищелкнул пальцами и по стенам поползли змеистые всполохи блокирующего заклинания. Теперь мне точно не сбежать от него».